Встретил Шурика и Володю из двадцать седьмой квартиры. Они знатоки чуланов. Чуланы. В памяти Сергея снова всплыли последние слова письма Ложкина. «Появлюсь из-под земли». А может быть, из-под пола? Из чуланов? Сергей поспешно спрятал в карман недописанное письмо, накинул пальто и вышел во двор. Ребята, не обращая внимания на него, с криком и смехом продолжали свою работу. Сергей прошелся по двору, потом остановился возле ребят. Сначала он молча наблюдал за ними, затем стал подавать советы и, наконец, сам включился в работу. Ребята с радостью приняли его помощь. Среди них оказался и Шурик. Сергей незаметно свел разговор с ним на чуланы, и мальчик, полный гордости, сам вызвался показать их. «Только спички нужны», — озабочно сказал он. — Найдется кое-что получше, — ответил Сергей, вынимая из кармана электрический фонарик. — На, держи. — о о здорово. Черным ходом они прошли в подъезд, а оттуда через маленькую дверь проникли в длинный темный коридор. Шурик зажег фонарь. Неровный земляной пол оказался усыпанным углем, стены коридора были сделаны из старых потемневших досок, кое-где толстые бревна подпирали прогнивший потолок. По сторонам... Попадались покосившиеся, а то и сорванные из петель двери. «Чуланы», — пояснил Шурик. Неожиданно с одной стороны пошла стена из тонких листов ржавой жести. «Там наша котельная». «А рядом что?» «Рядом подвал». Сергей вспомнил, что подвал, расположенный рядом с котельной, находится под комнатой Купцевича. «Давай посмотрим». Шурик охотно согласился и толкнул легкую дверцу. Все помещение подвала местами до самого потолка было завалено грудами старых ящиков, досками и мусором. Тут можно спрятать, что хочешь, в жизни не найдешь, подумал Сергей. Он взял у Шурика фонарик и осветил потолок над собой. Длинные потемневшие и растрескавшиеся доски уходили в темноту. Сергей мысленно представил себе расположение комнаты Купцевича. Если из подвала есть туда ход, то, скорее всего, он там, где у Купцевича стоит сундук. Он надежно прикрывает люк, и в то же время его легко сдвинуть с места в случае надобности. Сергей определил приблизительно направление и сказал Шурику, «Давай вон туда залезем, как будто мы разведчики, а?» «Ого, давайте!» — воодушевился мальчик. «Я тут еще не бывал!» Они стали, крадучись, пробираться вперед, Карабкаясь по доскам и ящиком все ближе и ближе к потолку. Угольная пыль плотным слоем, покрывавшая все предметы, тяжелый спертый воздух, затрудняли движение. Сергей все время освещал потолок, но ничего подозрительного не замечал. Так пробирались они около получаса. Сергей слышал за собой прерывистое дыхание Шурика, и ему стало жаль мальчика. — Надо возвращаться, — подумал он. — Чего парня мучить? Я и сам теперь дорогу сюда найду. Он тихим шепотом, как бы продолжая игру, отдал приказ спускаться. Это оказалось делом нелегким, и оба изрядно устали. «Ух, здорово интересно», — сказал отдуваясь Шурик, когда они вышли в коридор. «Ну как, дяденька, дальше пойдем?» «А куда придем?» «Куда хотите. Можно на соседнюю улицу выйти, можно и дальше». — Ишь ты, — удивился Сергей. — Ладно, давай на соседнюю. Некоторое время они шли тем же темным и сырым коридором мимо вереницы чуланов, перебираясь через бревна, подпиравшие потолок, цепляясь за неровности стен, обходили глубокие ямы в полу. Наконец Шурик открыл низенькую дверцу, через несколько шагов другую, и они действительно вышли в незнакомый подъезд какого-то дома и оттуда на улицу. Здесь они старательно отряхнули друг друга, Сергей подарил мальчику электрический фонарик, и они расстались, очень довольные друг другом. Через час, захватив из дому запасной фонарик, Сергей опять был в подвале. Теперь он мысленно разбил весь огромный, заваленный рухлядью потолок на квадраты и принялся за поиски. Несколько раз Сергей срывался и падал, больно ударяясь об острые углы ящиков. Руки покрылись ссадинами, в горле першило от пыли, то и дело засорялись глаза. Сергей только успевал тыльной стороной ладони стирать заливавшее лицо пот и упорно карабкался дальше. И вот, наконец, когда Сергей уже решил было возвращаться...